Глава 15. Софа поначалу пыталась ирепениться, говоря, что не будет сидеть с этим уродом за одним столом. Меня её поведение порядком достало. Пообещал, что если она не заткнётся и не сядет молча за стол, надирю ей задницу. Даже малость надавил силой, дорвавшись на очередной серьёзный блок. Но это меня совершенно не расстроило. Главное, сам факт того, что у меня это вновь получилось. После произошедшего с Вороном это далось довольно легко, хоть и очень энергозатратно. В итоге получил очень грозный взгляд в свою сторону, да всё же она меня послушалась. Сделав заказ, я начал задавать интересующие меня вопросы. Софа сидела молча, что меня вполне устраивало. Первый год нас будут обучать основам, которые в большинстве своём знали абсолютно все. Общие дисциплины тоже будут». но в основном простая проверка наших знаний, полученных до поступления в Академию. Думаю, эти экзамены я тоже с легкостью смогу сдать хоть сейчас. Экзамен по боевым искусствам я уже сдал, и поэтому меня эта часть не интересовала. А вот для Софы, проспавшей сегодня всё, стало неприятным сюрпризом. В конце каждого года студенты Академии должны сдавать экзамен по владению собственными силами. Что именно от нас требуется сделать, куратор пообещал показать немного позже. как всё для этого будет подготовлено. В общем, основной уклон в обучении делается на владение силой, что и неудивительно для Академии, выпускающей владеющих, которые после её окончания в основной своей массе идут служить в силовые структуры. Тот же Воронцов, да и дядя Петя. Учебный год поделён на два семестра. Первый, короткий, длится с сентября по январь, и второй уже с января по май. С мая по сентябрь проходит практика. Что за практика, куратор ничего не сказал. отговорившись тем, что об этом каждому студенту в индивидуальном порядке сообщает Аркадий Вениаминович. А вот это уже очень интересно. Нужно будет не забыть спросить ректора о практике. Каждую неделю проводятся промежуточные тесты, за успешную сдачу которых начисляются озы. Чтобы ни в чём себе не отказывать во время обучения, достаточно всего лишь хорошо учиться и всё. Заработать озы можно было просто регулярно появляясь на занятиях. За это начисляли по 10 озов в день. Мало, конечно, но на один приём пищи на втором этаже вполне хватит. А если особо не шиковать, то можно растянуть и на весь день. Ещё Озы можно зарабатывать, сражаясь на арене. За победу над противником на зелёной арене начисляют 10 Озов, на голубой — 12, на синей — 15, и так до 50 Озов за победу на оранжевой арене. К слову, мне за победу над Дамиром было начислено 20 Озов. После победы на арене Озы приходят автоматически. В чём я вчера уже смогу бдице лично. За этим следит специальная служба. Ещё можно выполнять специальные поручения кураторов, преподавателей, инструкторов, в общем, всех тех, кто должен нас обучать. Что за такие специальные поручения, Геннатальевич тоже не сказал. В общем, практически любое действие в академии было завязано на очках заслуг. Также меня интересовал вопрос с проживанием, ибо бесплатное общежитие меня совершенно не устраивало. С этим оказалось всё очень просто. Сразу за торговой улицей был расположен жилой квартал, в котором можно было снять жильё практически на любой вкус и кошелёк. От комнаты в обустроенном комфортабельном общежитии до целого дома, если позволяют средства. Мне, думаю, вполне подойдёт и комната в более приличном общежитии. Вот сразу после того, как поем и займусь жилищным вопросом. Судя по устаревшейся на меня Софи, её тоже очень заинтересовала возможность свалить из бесплатной дыры, по-другому это общежитие назвать нельзя. Распорядок дня студентов в неучебное время некем не контролировался. Имелось куча кружков и факультативов. Хочешь, ходи на них, а хочешь, валяйся целыми днями на кровати, поплёвывая в потолок. На торговой улице было полно развлечений на любой вкус, так что студенты не скучали. Это сейчас тут практически никому не было, все же шли занятия. По поводу отряда быстрого реагирования Гнетарович отмолчался. Сказал лишь, что вступить в отряд возможно лишь с третьего курса. И для этого необходимо опуститься минимум до второго ранга силы и пройти жесточайший отбор. Софа продолжала демонстративно молчать, за что я был ей очень благодарен. И даже на собственные деньги купил пирожное, которое она умела за пару секунд. Пришлось брать ещё парочку таких же. После этого разговора Геннадий Витальевич уже не казался таким козлом, которым был на самом деле. Выполнив своё обещание, ответил на интересующие меня вопросы и сказал обращаться к нему совершенно по любому вопросу. Спасибо, конечно, за такое предложение, но у меня на такой случай имеется ректор, с которым мне предстоит встречаться ежедневно. Распрощавшись с Генитариевичем, оставшимся в кафе, пошли искать новое место, где можно жить в нормальных условиях. На счету у меня сейчас была почти тысяча ОЗов. Точно должно хватить на приличную жилплощадь. Сразу за торговой улицей, как и говорил куратор, выстроились в ряд очень хорошие даже на первый взгляд дома. Возле каждого имелась своя ухоженная территория. на которой располагались скрытые беседки, лавочки, несколько простых уличных тренажёров, турники. В общем, тут можно было отдохнуть, просто наслаждаясь свежим воздухом либо занимаясь спортом. Подойдя ближе, заметил стоявший под навесом мангал. Тоже очень отличное приспособление для хорошего отдыха. Нужно будет обязательно забацать шашлыков. Как только заселюсь, если сойдёмся в цене, конечно. Побродив по предлагаемому для съёма жилищному фонду, Решил остановиться на четвёртом общежитии. Тут вместо комнат сдавались квартиры. Сейчас в наличии имелось три свободных — трёхкомнатная и две двухкомнатных. Квартиры уже были полностью обставлены и имели всё необходимое для учёбы. Никаких развлекательных элементов типа телевизора, ноутбука и так далее тут не было. Но была возможность приобрести всё это на торговой улице. Препятствовать в этом никто не будет. Трёшка стоила 900 озов в месяц, а двушки — по шесть сотен. В принципе, с такими расценками можно было вполне снимать даже двухкомнатную квартиру. Находишь себе желающего заселиться в одну из комнат и платить, и потом вкладчен возами, полученными за посещение занятий. Как раз в месяц в среднем выходит по три сотни. Если считать выходные, конечно. Что-то я не поинтересовался этим вопросом. Мне вот даже не пришлось искать себе квартиранта. Софа заявила, что заселяется в одну из комнат уже сейчас, а с деньгами рассчитаемся после. На мои слова, что нас неправильно поймут, Она только махнула рукой и сказала, чтобы все шли на хер. Пускай думают, что хотят. Сразу предупредил её, что если я скажу ей сходить погулять пару часиков, то она соберётся и без лишних разговоров так и сделает. Вот ещё буду бояться привести к себе девушку, а возможно, даже двух, если всё удачно срастётся с близнежками. Пока вроде всё складывается очень даже хорошо. Сафа тут же завалилась на кровать, пришлось таскать её за ногу и тащить вместе с собой обратно на торговую улицу. В квартире имелся довольно вместительный холодильник, вот только он был совершенно пуст. Нужно было купить продуктов и заполнить его. Конечно, питаться в кафе можно и на постоянной основе, но в доме тоже должен быть хоть какой-то минимальный продуктовый набор. В прошлой жизни я довольно часто готовил себе сам, и на мой вкус получалось очень даже неплохо. Так почему бы и тут не вспомнить, что я умею? Что потащил вместе с собой Софу, пожалел буквально через 10 минут. Она таскалась за мной по продуктовому магазину и постоянно ныла. Успокоить её удалось только при помощи большой пачки мармелада, которую эта сладкоежка умяла прямо в магазине, даже ещё не расплатившись. Зато теперь я знаю, чем можно успокаивать Софу и сводить её агрессию практически на ноль. Женщина плюс сладости вот секрет спокойного мужика. Когда возвращались обратно в дом, гружённые пакетами с едой, встретили у входа в наше общежитие Дамира. Оказалось, он тоже снимает квартиру в этом же доме. Познав, что мы теперь являемся его соседями, парень сделал руколицо и зашёл внутрь. Мы последовали за ним. Если Дамир уже дома, то и наши ребята должны закончить с паринге стратеги курсниками. А так как время было вполне обеденное, то можно предположить, что находятся они сейчас на втором этаже столовой, поедая озы нашего новоявленного соседа. Нужно было срочно к ним присоединиться. Хотя я и не хотел есть совершенно, но потратить деньги Дамира был просто обязан. Если я этого не сделаю, Точно не смогу сегодня спокойно заснуть. Стояла нам худо-бедно разобрать пакеты, распихав продукты по местам, как на браслет софы пришло сообщение о приглашении её на оранжевую арену. После 7:00 вечера туда придёт её сегодняшний соперник. Некто Орлова Аглая Филипповна. Вот же человек заморочился, когда выбирал себе псевдоним. Хотя это имя больше похоже на настоящее, чем на фейк. Блин, А мне же ещё предстоит сегодня после шести занятие с ректором по противодействию поглотителю. А как он говорил, для этого требуется минимум пара часов в день. Пропущу я бой Софы. Так и останусь в полном неведении, касаемо сил девчонки. Все же второе место в рейтинге после меня накладывает на неё определённые обязательства. Ну ладно, я ещё две недели огребать от пятикурсников. По-любому посмотрю, на что она способна. Софа идти со мной в столовую отказалась. заявила, что ей ещё нужно отдохнуть перед боем и хорошенько выспаться. Ой, боюсь, забьёт она на это дело, так и останется валяться дома. И да есть, кровать есть. Что ещё надо для счастья? Войдя в здание столовой, сразу же поднялся на второй этаж, боясь даже глядеть в сторону замызганных дверей бесплатного общепита. Ребята нашлись на том же месте, где мы обедали вчера. Вот только вид у всех был не самый лучший. Помели их третий курсники знатно. Одна Люся сидела вполне довольная жизнью и уплетала за обе щёки. Похоже, она единственная из всех, кто мог пользоваться собственным телом в качестве оружия. Увидев меня, они малость оживились. Джон даже сделал над собой усилие и принёс мне стул от соседнего пустующего столика. Стул я, естественно, поставил между Мирой и Кирой, давая тем самым понять остальным представителям мужского пола, обучающимся в академии, что имею планы на сестёр. Мой рассказ о переезде в квартиру вызвал довольно бурную реакцию. Тут же все забыли про своё состояние и стали напрашиваться на новоселье. Договорились встретиться на торговой площади в девять часов. Думаю, к этому времени уже освобожусь. Интересно, у них тут продают алкоголь несовершеннолетним? Попросил Йосю провинтерировать этот вопрос. Если не продают, то найти того, кто сможет нам организовать хотя бы пиво. Да что за новоселье с газировкой, соком или компотом? Скучно, грустно, и девчонки не пьянеют. Беда, одним словом. Как я и говорил, есть не захотел, но из вредности заказал кучу разных вкусностей, к которым даже не притронулся. Официант предложил завернуть всё с собой. Очень удобно. Оказывается, можно заказывать еду на вынос. Пока сидели крае моха услышал, как шептались кореша мальвины. Сам-то он решил свалить домой, а вот они пришли обедать сюда. И их разговор меня очень сильно заинтересовал. Слышали, что сегодня ночью произошло в Москве? Откуда там Я новости узнаю от таких мажоров, как ты, у которых есть телевизор или ноутбук. Не тратил бы все ОЗы на игровые автоматы, тоже мог бы себе это всё позволить». «Да, походу, на территории Академии есть реально всё, что только возможно. Вон даже игровые автоматы имеются. Интересно, где тут находится местное казино? Я, конечно, не любитель подобных развлечений, но так, ради интереса, стоит туда заглянуть». «Ой, ну не начинай опять. Мне и так хватает нотации от всем шоу. Давай лучше рассказывай, что там за новости. Короче, какой-то отморозок напал на поместье Шувалова, в котором в это время находился сам патриарх. Да ладно. Я тебе говорю, по всем новостным каналам крутили. Возможно, и до сих пор крутят. Так вот, патриарх у них огненный нулевик, между прочим. Представляешь, какая мощь? Даже представить страшно. Если Балабанов единица, его он какую жопу устроит на показательных боях, тут тут вообще писец всему. Во-во! А на него они боялись напасть. Да ещё как напасть! В одиночку! Этот отморозок смахнулся с Шуваловым. Теперь на месте поместья выжженная земля. Да и на несколько километров вокруг расти ничего не будет ещё очень долго. Поместье находилось в сорока километрах от города, так говорят, что в Москве было слышно, как они мутузят друг друга. А зарево от ударов Шувалова и вовсе за сотни километров было видать. Даже императорскую гвардию туда отправляли. Вот у них там жесть вообще! А хоть кто напал-то, его швалов не бос в пепел превратил. Никто не знает. Нашли поросвидетели, которые говорят, что мужик это был лет 30, здоровый, темно-новолосый, с сигаретой в зубах, и ещё меч в руках у него был, за которым чёрный дым катинолос. Ну и что? Завалил его швалов. В том-то и дело, что не осилил. Хорошо, что сам жив остался. Вовремя гвардия подоспела. Там все по головно не выше первого ранга, а главное, у них до выедов «Это который самый старый нулевык в империи?» «Самый старый, самый сильный. Никто уже не знает, сколько ему лет, за сотню точно». «Ну и чего? Гвардия подошла, и нападавший слинял?» «Слинял, но сперва расхреначил гвардии весь транспорт, и шуалов брюхо распорол, да так, что лучшие целители империи еле вытянули патриарха с того света. Жесть вообще!» «Интересно, кто это был, кто смог нулевыку навалять, да ещё и от императорской гвардии уйти?» Вот мне тоже очень интересно. Где этот говнюк пропадал больше двух лет? А теперь решил объявиться напав на пофна Шуалова. Блюдок Шуалов должен умереть от моих рук, умереть, как умирал пульсар, глядя в мои мёртвые глаза. В том, что это был Гриша, я ни капли не сомневался. Здоровый темноволосый мужик с сигаретой в зубах и мечом, окутанным тьмой, именно таким я и запомнил его в последний раз. Нужно будет срочно связаться с Воронцовым. «Как? Как, мать вашу, вы смогли подпустить его к поместью?» Рал, что есть мочи Александра Григорьевич настоявших в настоявших его в палате людей. Их было всего трое — глава службы безопасности рода и два его заместителя. Как раз в этот день они отправились в Москву для переговоров о закупке новой техники для обороны поместья. Теперь необходимость в этом отпала автоматически. Нет поместья — не нужная техника. Если не это... Они сейчас лежали бы горстками пепла, как и все остальные 63 человека-прислуги, которые находились в поместье. Если бы он сдерживался, опасаясь зацепить своих, то Чернышев точно добился бы своего. Ещё очень повезло, что Александр Григорьевич буквально три дня назад отправил всю семью в столицу. Через три недели должна состояться церемония посвящения студента и его наследника. А это событие нельзя было пропустить. Но в свете последних событий Он не может пойти на такой риск и поставить под удар всю семью. На церемонию посвящения он пойдёт один. Теперь, когда он точно уверен, что Черношох открыла охоту, придётся пройтись по всем академиям, дабы не подставлять под удар сына. Можно будет обставить это как спонсорскую помощь и предоставить академиям по паре десятков обезличенных концентраторов. От подобных подарков нет, кажется, ни один ректор. Ему помогли. Все наши посты были уничтожены одновременно. поэтому сигнала о нападении не поступило», заикаясь, промемлил бывший глава СБ рода. Сразу после этих слов его тело вспыхнуло изнутри. Пламя вырвалось из распахнутого в немом крикерта и уже опустевших глазниц. Десять секунд, и всё было кончено. «Теперь ты займёшь его место», сказал Александр Григорьевич, ткнув пальцем в одного из оставшихся в живых, штаны на котором остались сухими. «Для охраны моей семьи задействовать любые ресурсы», Можете привлекать сильнейших владеющих, но подобное не должно повториться. Этот ублюдок едва не достал меня. Не приди имперская гвардия вовремя, тёмный смог бы выпотрошить меня. В ближайший месяц не отходить от членов моей семьи дальше, чем на три метра. Даже в туалет ходить вместе с ними». Малость подумав, Шувалов добавил. «Объявить награду за голову Чернышова в десять миллионов и докладывать мне обо всём каждый час».